Семнадцатая глава Шел уже седьмой день поисков, а Крита и Аранд так и не сдвинулись с мертвой точки. Женя пропала вместе с братом, прихватив с собой еще и шофера. Или этот шофер помог ей сбежать? Маги таки не смогли этого выяснить. Последний раз маячок, установленный в машине, показал, что та побывала где-то рядом с заброшенной свалкой. Это было как раз неделю назад. Собственно, там маячок и нашли, а не машину. По камерам выяснить, куда подевалась машина, не удалось. Как назло, в этом районе они все были сломаны. Как такое произошло, люди не знали. Возможно, короткое замыкание. Оправдывался человек, отвечающий за камеры. А Оранд даже залез ему в голову, чтобы понять, врет ли он. Но он опять натолкнулся на блок. Кто-то качественно подтер ему память, и это наводило на нехорошее подозрение. В пансионате, где жил брат Женни, толком ничего выяснить не удалось. Девушка, работающая в ту смену, опять же ничего не помнила. Кто-то из своих украл Женю, но с какой целью? Задал вопрос Крит, когда они оба сидели в рабочем кабинете одного из магов. «Возможно, чтобы мы не докопались до истины», предположил Арант и, сокрушаясь, произнес. «Ведь она же была свидетелем, а мы, идиоты, не досмотрели. Но она же все равно ничего не помнила. Как и все остальные, кому память почистили. Зачем же ее похищать?» «Да, ты прав, как-то нелогично. Аранд потер уставшие глаза. За эту неделю он спал лишь урывками. Они с Кридом весь город в полон взяли, пытаясь найти следы девушки, но никаких зацепок не было. Последнее видео, что они нашли с ее участием, так это когда она подъезжала к пансионату. А дальше пустота. Ни одной зацепки. Возможно, если бы они сразу бросились на ее поиски, то наверняка и успели бы что-то узнать. Но маги были слишком заняты до самой поздней ночи. Какими-то мелкими делами, а о том, что Женя так и не вернулась, выяснили только в десять вечера, когда появились дома. Всю ночь и следующие дни они провели в поисках машины, но так ничего и не смогли найти. Пока их не пригласил к себе на аудиенцию владыка. «Паршиво выглядите», — хмыкнул мужчина при виде своих бывших учеников. И сразу же связался с секретарем. «Кофе два. Крепких». Крит и мрачно промолчали. Отвечать на шутки владыки желания не было. Они оба держались из последних сил, чтобы не сорваться. Злость, ярость и одновременно страх за девушку клокотали внутри мужчин, грозясь вылиться наружу. Пожалуй, впервые за долгие годы своей бессмертной жизни они ощутили себя абсолютно беспомощными. Так и не нашли свою пропажу. Решил на всякий случай поинтересоваться владыка, хотя и так уже знал ответ. А маги знали, что он знает, поэтому лишь кивнув головой, опять промолчали. «А вот я ее нашел, еще шесть дней назад», — с грустной улыбкой произнес Герион. И оба мага синхронно вскочили на ноги. «А нам почему не сообщили?» Первый отмер Крит, гневно сверкая взглядом на владыку, потому что Арант пока был не в состоянии справиться со своими эмоциями. «Потому что испугался за ваши жизни», — невесело усмехнулся владыка и некогда бывший ректор Академии. Брови обоих магов поползли вверх. «Сядьте, я все объясню», — властно произнес мужчина, сверкая на своих учеников своими черными безднами. А оба мага нехотя, но подчинились учителю, хотя у обоих было огромное желание напасть на владыку и вытрясти все знания Жени как можно быстрее. Они целую неделю, как идиоты, носились по городу в ее поисках, а оказывается, владыка уже давно ее обнаружил, или она жива, с ней все в порядке. В один голос спросили магии и уставились требовательно на владыку. Живая, все с ней хорошо. Поднял он руки вверх и крит, поумерь свой пыл, а то дышать уже нечем, воздух хоть ножом режь. Не хотелось бы терять этот кабинет, и я к нему привык. Маг растерянно посмотрел вокруг себя, и до него дошло, что он неосознанно выпустил свою силу, пытаясь давить на владыку, а тот выставил щит и сидит улыбается, словно его лишь позабавила детская выходка ученика. Впрочем, владыка на то и Владыка и был, потому что сильнее в несколько раз любого из своих подданных и играючи мог подавить любую вспышку силы. Вот только Крид и не подозревал, чего стоило Гериону сдерживать ярость своего ученика и еще при этом и улыбаться. Владыка посмотрел на него теперь уже совсем иным взглядом. Сила Крида возросла в несколько сотен раз. И если бы он выпустил ее осознанно, то архимаг уже не был уверен в своих собственных силах. Неужели это из-за связи с Хранительницей? Она их настолько усилила? Развеясь собственную силу, Крит вздохнул как можно глубже и с силой выдохнул. Эмоции — это то, что в первую очередь учатся контролировать маги. И сейчас он не смог с ними совладать, неосознанно кинув вызов владыке. Благо, тот был здравомыслящим магом и не стал отвечать. Итак, снова о вашей подопечной, теперь уже бывшей. Продолжил разговор Гирион. Она жива, здорова и прекрасно себя чувствует. Но есть одно огромное «но». Думаю, что вы уже поняли, что она не человек. Оба мага настороженно кивнули. Но, скорее всего, так толком и не поняли, кто она такая, да? И опять кивки со стороны мужчин. А я вам сейчас расскажу, и вы поймете, почему я не стал вас к ней подпускать.